Глава шестнадцатая. Прикосновение к щеке. Тарзинский дворец представлял собой громаду сияющего мрамора и белой штукатурки с балконами, защищенными металлическими экранами, тоже выкрашенными в белый цвет и опирающиеся на колонны галереей расположенной на высоте четвертого этажа. Голуби описывали круги над остроконечными куполами и высокими шпилями, опоясанными балконами и выложенными поблескивающей на солнце красной и зеленой черепицей. Стрельчатая арка больших ворот вела во множество двориков. Еще больше калиток прорезала высокую стену, скрывающую сады, а снежно-белые ступени десяти испанов шириной поднимались с площади Молхара к огромным окованным золотом дверям, украшенным резным кружевным узором в виде завитков, наподобие того, что затенял балконы. Около дюжины стражников, выстроившихся в ряд перед этими дверями, истекали на солнце потом в своих зеленых мундирах, золоченых керасах и мешковатых белых штанах, заправленных в темно-зеленые сапоги. Блестящие золоченые шлемы были плотно обвиты длинными полосами белой ткани, скрепленными зеленым шнуром. Длинные концы свисали за спину. Даже алебарды, ножны кинжалов и коротких мечей сверкали позолотой стража явно выставленная на показ не для сражения однако добравшись до верха мэт с удивлением заметил на руках солдат мозоли какие бывают у тех кто много работает мечом прежде он всегда входил во дворец через один из конюшенных дворов чтобы мимоходом взглянуть на лошадей но на этот раз воспользовался дверью, предназначенной для лордов. «Да сияет вас свет», — сказал Мэтт, обращаясь к офицеру, который был немногим старше его самого. Жители Эбудар очень чтили вежливость. «Я пришел, чтобы оставить сообщение для найне Найнефседай и Илэйнседай или вручить его им, если они вернулись». Офицер пристально посмотрел на Мэтта и перевел испуганный взгляд на ступени. Его остроконечный шлем был украшен не только зеленым, но еще и золотым шнурком, что, очевидно, свидетельствовало о неизвестном Мэтту высоком чине. А вместо алебарда он держал позолоченный жезл с острым концом и крюком, наподобие стрекала, которым погоняют быков. Судя по выражению лица офицера, можно было подумать, что прежде никто никогда по этим ступеням не поднимался. Внимательно оглядев куртку Мэтта и явно находясь в затруднении, офицер, однако, в конце концов, пришел к выводу, что не может просто прогнать его. Вздохнув, он пробормотал ответное приветствие и попросил Мэтта назвать свое имя после чего открыл маленькую дверцу в одной из створок больших дверей и ввел посетителя в огромный вестибюль. Под расписным куполом, бегущие по небу облака и солнце, Мэтт считал пять ярусов галерей с каменным ограждением. Стражник щелкнул пальцами, и в зале появилась молодая служанка в белом платье, из-под которого виднелись зеленые нижние юбки, на груди слева были вышиты зеленый якорь и меч. Она поспешно приблизилась по красно-голубому мраморному полу, плиты были выложены в шахматном порядке, и сделала реверанс отдельно Мэтту и отдельно офицеру. Короткие черные волосы обрамляли свежее, хорошенькое личико с мягкой оливкового цвета кожей. На ней было платье с глубоким узким вырезом. Такие веб-удар носили все женщины, кроме благородных. Однако Мэтт, что на него не похоже, не стал приглядываться к стройной девушке. Когда та услышала, в чем состоит его просьба, ее большие черные глаза распахнулись еще шире. Не то чтобы в Эбудар испытывали не любовь к Айс-Седай, однако жители города предпочитали обходить их стороной и держаться от них подальше. «Да, господин меч-лейтенант», — сказала она, снова приседая. «Конечно, господин меч-лейтенант. Не угодно ли Милорду последовать за мной?» «Милорду было угодно». Снаружи Эбудар искрился белизной, но внутри буйствовали другие цвета. Широкие коридоры, ведущие во внутренние покои дворца, казалось, протянулись на несколько миль. Высокие потолки были голубыми, а стены — желтыми. Чуть подальше потолок оказался выкрашен зеленым, а стены — светло-красным и за каждым поворотом появлялись все новые и новые комбинации цветов, причем такие, которые понравились бы разве что лудильщику. Сапоги Мэтта громко стучали по плиткам двух, трех, а иногда и четырех пола, располагавшихся узорами в виде ромбов, звезд или треугольников. В местах пересечения коридоров пол был выложен мозаичными узорами из крошечных плиток, сложные переплетения, завитки и петли. Нечасто встречавшиеся шелковые гобелены изображали морские пейзажи, а в сводчатых нишах стояли выточенные из цельных кристаллов вазы, маленькие статуэтки и желтый фарфор морского народа. Вещи, за которые где угодно дали бы большие деньги. Время от времени мимо торопливо и бесшумно проносились слуги в ливреях, нередко с серебряными или с золотыми подносами. В обычном состоянии Мэтт с удовольствием оказался бы среди всего этого. Там, где водятся денежки, кое-что и ему перепасть может. Однако сейчас им владело только усиливающееся с каждым шагом нетерпение и беспокойство. Всегда, когда в голове у Мэтта начинали упорно перекатываться игральные кости, это кончалось плохо. В последний раз, когда это произошло, он внезапно оказался с тремя сотнями воинов из отряда перед холмом, на гребне которого стояло тысяча белых львов Гейбрила. И еще одна тысяча гналась по дороге почти за спиной. И это тогда, когда сам мэт изо всех сил старался ускакать подальше от всяческих бед. Не оказаться зарубленным, мэту в тот раз помогли засевшие у него в голове воспоминания других людей и удача на которую он рассчитывать не смел. Кости, катящиеся в голове, почти всегда предвещали опасность и одновременно что-то еще, чего он пока не понимал. Вероятность, что ему проломят череп, была не так уж велика, а пару раз возникали ситуации, при которых это вообще было невозможно. И все же, Опасность, что Мэтт Коутон погибнет каким-то странным и весьма захватывающим образом, по-видимому, существовала. Здесь, в Тарзинском дворце, такое вряд ли случится. Тем не менее, не следовало сбрасывать подобную перспективу со счетов. Он намеревался оставить свое сообщение а если представится возможность схватить Найниф и Илайн за шиворот и дать им такой нагоней, чтобы у них уши запылали, и уйти. Молодая женщина, казалось, бесконечно долго скользила перед Мэттом, но, наконец, они оказались рядом с невысоким, могучим точно бык-мужчиной, ненамного старше ее. Явно еще один слуга. Он был облачен в белые узкие штаны, белую рубаху с широкими рукавами и длиннополый зеленый жилет с гербом дома Митсабар, меч в белом круге. «Мастер Джен», — сказала женщина, снова присев в реверансе, — «это лорд Мэтт Коутон. Он хочет оставить сообщение для высокочтимой Илэйн Айседай» и высокочтимый Найниф Айси Дай. — Хорошо, Хэзл, можешь идти. Джен поклонился мэту Не будет ли, милорд, так любезен проследовать за мной? Джен привел Мэтта к смуглой, мрачного вида женщине средних лет, и поклонился ей. — Госпожа Карин, Это лорд Мэтт Коутон. Он хочет оставить сообщение для высокочтимой Илэйн Айсседай и высокочтимой Найниф Айсседай. Хорошо, Джен, можешь идти. Не будет ли милорду угодно последовать за мной? Карин повела его по плавно изгибающемуся пролету лестницы, по мраморным ступеням, подъемы которых были окрашены в желтые и красные цвета и представила его худощавой женщине по имени Матильда. Затем последовали крепыш, которого звали Брен, и лысый мужчина по имени Мадик. Интересно, что каждый последующий слуга был старше предыдущего. В том месте, где точно спицы колеса пересекались пять коридоров, Мадик оставил Мэтта с пухлой женщиной по имени Лорен виски которой уже заметно тронула седина. Осанка у Лорен была просто величественная. Точно так же, как Матильда и Карин, она носила то, что в Эбудар называлось «брачным кинжалом». Он свисал рукоятью вниз с плотно прилегающего серебряного ожерелья между весьма аппетитных грудей. В рукоять кинжала были вделаны пять белых драгоценных камней, два из которых оказались оправлены в красное, и четыре красных камня, из них один в черное праве. Все это свидетельствовало о том, что трое из ее девяти детей умерли, причем двое сыновей погибли на дуэли. Сделав мэту реверанс, Лорен повернулась, собираясь поплыть по коридору, но он схватил ее за руку. Темные брови слегка приподнялись, когда Лорен перевела взгляд на его руку. Ее единственным оружием был брачный кинжал, но Мэтт тут же отпустил ее. Согласно обычаю, женщина могла использовать кинжал только против своего мужа, но Мэтт и не собирался причинять ей никакого вреда. Однако не стал скрывать своего раздражения. Сколько мне еще тут болтаться, чтобы оставить записку? Покажите, где их комнаты. Неужели здесь так трудно отыскать пару ай-седай? Это же не проклятая белая башня!» «Ай-седай?» раздался за спиной Мэтта женский голос с заметным иллианским акцентом. «Ты ищешь двух ай-седай? Они перед тобой!» выражение лица лорен не изменилось или почти не изменилось взгляд черных глаз метнулся куда то в сторону мэт мог поклясться что в нем мелькнула тревога сняв шляпу мэт с легкой улыбкой обернулся с серебряной лисьей головой ему не страшны никакие а иседай во всяком случае не очень страшны что ни говори они от всего защитит скорее всего улыбка у него получилась несколько вымученной трудно представить себе двух более разных женщин чем те которые стояли сейчас перед ним одна стройная с очаровательной улыбкой в зелено золотом платье подчеркивавшим то что Он оценил бы как очень красивую грудь. Если бы не лишенное признаков возраста лицо, Мэтт запросто даже приударил бы за ней. Очень милое лицо с такими глубокими глазами, что мужчине ничего не стоит утонуть в них. Жаль. Вторая тоже выглядела женщиной без возраста, но лишь в первый момент. Мэтту показалось, что она хмурится. Потом до него дошло, что таково, наверное, обычное выражение ее лица. Темное, почти черное платье скрывало все тело, до запястья и шеи. «И очень хорошо», — подумал он. Женщина чем-то напоминала засохший куст куманики. «Может, она только куманика и питалась?» «Я тут пытаюсь оставить сообщение для Найниф и объяснил Мэтт незнакомком. «Это женщина!» Он заморгал, вглядываясь в глубину коридора. Слуги тут вообще бегали быстро, но Лорен исчезла просто мгновенно. Он никогда бы не подумал, что она способна передвигаться с такой скоростью. «Как бы то ни было, я хочу оставить записку». Внезапно насторожившись, Мэт добавил: Вы с ними дружны? Не совсем, ответила хорошенькая. Я Джолин, а это Теслен. А ты Мэт Коутон. Внутри у Мэта все напряглось. Это ж надо. Во дворце девять ай сидай. Но он, конечно, наткнулся именно на сторонниц Элайды. И одна из них — красная. Нельзя сказать, что он испугался. Он опустил руку, чтобы ненароком не дотронуться до лисьей головы. Та, которая питалась только куманикой, теслен подошла поближе. Том говорил Мэтту, что она восседающая. Хотя, что восседающий делать здесь, даже Том не понимал. Мы были бы дружны с ними, будь это возможно. Им не нужны друзья, мастер Коутон, так же, как и тебе. Взгляд Теслин, казалось, пытался просверлить дыру в его голове. Джолин подошла и положила руку на отворот куртки Мэтта. Ее улыбка показалась бы манящей на лице какой-нибудь другой женщины. Джолин принадлежала к зеленой Айя. Они ступили на опасную почву и вдобавок не видят, что у них под ногами. Я знаю, что ты их друг. Ты мог бы еще раз доказать это, уговорив их, пока не поздно, отказаться от той ерунды, которой они занимаются. Глупых детей, которые заходят слишком далеко, Строго наказывают. Мэтту очень захотелось попятиться. Даже Теслин стояла так близко, что почти касалась его. Но он только усмехнулся, самой наглой из своих усмешек. Дома от подобных улыбочек ничего хорошего не бывало, но такое поведение казалось самым естественным. Кости в его голове не имели отношения к этой парочке, иначе они бы остановились. К тому же у него есть медальон. Со зрением у них, по-моему, все в порядке. С Найниф не помешало бы сбить спесь, а Сылейн может даже больше. Но мэт не собирался стоять тут и выслушивать, как эти женщины поливают Найни в грязью. Если это означало, что он защищает заодно и Илэйн, так тому и быть. Может, как раз вам нужно отказаться от вашей ерунды? Улыбка Джолин погасла, точнее перекочевала на лицо Теслин, сделавшись острой, как лезвие бритвы. «Нам все известно о тебе, мастер Коутон». Теслин выглядела так, будто ей постоянно хотелось содрать шкуру со всякого, кто окажется под рукой, и у нее это получалось. «Таверен» — так это называется. «И очень опасен сам по себе и с опасными знакомыми». «Слухи говорят». Только половину правды. Лицо Джолин заледенело. В твоем положении молодой человек, думающий о своем будущем, не мог бы сделать ничего худшего, как прятаться от белой башни. Тебе не следовало покидать ее. Внутри у него все сжалось еще сильнее. Что им известно? Вряд ли что-нибудь о медальоне. Найниф и Илай на нем известно. Адалеса Вандена тоже. И свет знает, скольким людям они разболтали, но уж, конечно, не этой парочке. Имелось, правда, кое-что похуже, чем Таверен или Лисия Голова или даже ранд И это его беспокоило. Если они знали об этом проклятом Роге, Внезапно Мэтт рванулся от них так резко, что споткнулся и чуть не уронил шляпу. Неизвестно, откуда появившаяся стройная женщина с гладким лицом и почти полностью седыми волосами, собранными на затылке, схватила его за рукав и воротник. То же самое, точно зеркальное отражение, сделала Теслин, но с другой стороны мэт узнал седую женщину по прекрасной осанке и простому серому платью, но ну, почти узнал это либо аделес либо вандоне сестры настоящие сестры не только Айс и седай и к тому же вполне могли быть близнецами. мэт никогда не мог с уверенностью сказать кто из них перед ним седая женщина и теслен пристально смотрели друг на друга холодно и спокойно точь в точь две кошки поймавшие одну мышь не разорвите куртку буркнул мэд пытаясь освободиться моя куртка а из седай казалось не слышали его даже имея у себя на груди серебряный медальон с лисьей головой мэт не был готов собственноручно отрывать их пальцы от своей куртки Ну, разве что в самом крайнем случае. Схватившую эту сестру, кто бы она ни была, сопровождали еще две Айси Хотя только одна из них, смуглая коренастая с живыми глазами, носила на пальце кольцо великого змея, а на плечах шаль с коричневой бахромой и с изображением белого пламени Тарвалона в окружении виноградных лос. Она выглядела немногим старше Найниф, из чего было ясно, что это Сарейта Тамарес, которая стала Айсседай всего года два назад. «Неужели ты докатилась до похищения людей прямо здесь, в этих коридорах, Теслин?» сказала вторая из подошедших сестер. «Мужчина, неспособный направлять?» Вряд ли в состоянии заинтересовать тебя. Невысокая, бледная, в отделанном кружевами сером платье с голубыми вставками, она была, как всегда, невозмутима, безвозрастно элегантна и самоуверенно улыбалась. Акцент выдавал в ней Кайренку. Но ну вот, Мэтту, несомненно удалось добиться чтобы во двор сбежались все собаки. Том не знал, кто именно. Джолин или Теслин возглавлял посольство Элайды, но именно Мэри Лиль была заглавную у тех идиоток, которые обманом уговорили Эгвейн стать их Амерлин. Улыбкой, которую вернула ей Теслин, Мэтт смог бы побриться. «Не лицемерь со мной!» Мэри Лиль. Мэтт Коутон очень даже интересная личность. За ним нужен глаз да глаз. Все это было произнесено таким тоном, будто Мэтта вообще здесь нет. — Не подеритесь из-за меня, — сказал он. Каждая тянула его куртку в свою сторону, и в результате они перегородили весь коридор. — Из-за вас людям не пройти. Пять пар глаз уставились на Мэтта, с выражением, которое заставило его пожалеть, что он опять распустил язык. У Эсси, да и нет чувства юмора. Он хорошенько рванулся, и Вандене или Аделис дернуло в обратную сторону да так сильно, что стянуло куртку с его руки. «Вандене», — решил он. Ванданная зеленая, и Мэтту всегда казалось, что она готова вывернуть его наизнанку, лишь бы выведать секрет лисьего медальона. Кто бы она ни была, она улыбалась, проницательно, и в то же время явно забавляясь. Мэтт не видел ни малейшего повода для веселья. Больше никто не смотрел на него, точно его тут и нет. «Что необходимо, — твердо заявила Джолин, — так это представить к нему охрану. Для его же безопасности и вообще. Три таверна, и все из одной деревни, и один из них — дракон возрожденный». Мастера Коутена следует немедленно отправить в Белую башню. А Мэтт еще считал ее симпатичной. Мэри Лилль покачала головой. «Ты слишком много о себе воображаешь, Джолин, если думаешь, что я позволю тебе просто так забрать этого парня». «Это ты много о себе воображаешь, Мэри Лилль». Джолин шагнула вперед и остановилась совсем рядом с Мэри Лиль, глядя на нее сверху вниз. Ее губы изогнулись в высокомерной и снисходительной усмешке. «Или ты не понимаешь, почему мы не посадили вас всех на хлеб и воду до тех пор, пока вас не отправят обратно в башню? Нас удерживает только одно — нежелание вызвать гнев Тайлин». Мэтт ожидал, что Мэрилиль рассмеется в лицо Джолин но она лишь слегка повернула голову, словно желая уклониться от ее взгляда вы не посмеете лицо сарейты похожее на застывшую маску сохраняло обычное для аай седа и спокойствия, и руки поправлявшие шаль не дрожали. но голос звучащий необычно глухо свидетельствовал о том, что это всего лишь. «Умение владеть собой». «Это детские игры, Джолин», — проворчала Вандене. «Точно, это она, единственная из трех подошедших, которая оставалась действительно спокойной». На щеках Мэрилель выступили слабые розовые пятна, будто седовласая женщина обратилась к ней, но смотрела она с прежней твердостью. «Вряд ли вам следует ожидать от нас смирения», — жестко сказала она, обращаясь к Джолин. «И учти, здесь пятеро наших, даже семь, считая Найниф и Илэйн». Было заметно, что последняя мысль пришла ей в голову только что, и высказала она ее с явной неохотой. Брови Джолин взметнулись вверх. Костлявые пальцы теслен не ослабили хватки, тоже можно было сказать о Вандене. Но по выражению лица последней не догадаешься, о чем она думает. Айс-Седай были для всех чужаками, и никто не знал, чего от них ожидать, пока не становилось слишком поздно. Под внешней спокойной поверхностью в глубине Существовали подводные течения, кружились вихри и водовороты, которые могли затянуть и погубить человека, а сами Айсси Дай даже не заметили бы этого. Возможно, сейчас так просто не улизнешь. Внезапное появление Лорен избавило Мэтта от попыток, которые, скорее всего, ни к чему бы не привели. Рудом переводя дыхание, словно после быстрого бега, эта весьма солидная женщина сделала реверанс гораздо более низкий, чем тот, которым она приветствовала Мэтта. Простите, что беспокою вас, Айсседай, но королева хочет видеть лорда Коутона. Простите, пожалуйста, я должна привести его немедленно, иначе мне не поздоровиться. Айсседай уставились на Лорен, все до одной, и в конце концов даже на ее невозмутимом лице появилось тревожное беспокойство. Затем обе группы соперниц перевели взгляды друг на друга, словно недоумевая, как кто-то посторонний смеет вмешиваться в дела Айси Дай. А потом они посмотрели на мэта «Интересно». «Кто-нибудь из них собирается сдвинуться с места?» «Нельзя заставлять королеву ждать. Может, я пойду?» — с усмешкой спросил мэт Они так возмущенно зафыркали, будто он ущипнул одну из них за зад. Даже Лорен с явным неодобрением нахмурила брови. «Отпусти его, Аделис!» — наконец произнесла Мерилиль. Седовласая женщина подчинилась, и Мэтт сердито посмотрел на нее. Этим двоим следовало носить значки с именами, или разноцветные ленточки для волос, или еще что-нибудь в таком роде. Адалеса дарила его еще одной проницательной и в то же время насмешливой улыбкой. Он терпеть не мог всех этих штучек. «Женские уловки, вот что это такое!» даже не хитрости, ай-си-дай. Как вообще можно доверять женщинам, зная, что они способны на подобное? Хотя, похоже, их вовсе не беспокоит, доверяют им или нет. «Эслин?» — произнес Мэтт. Красная сестра все еще с мрачным видом обеими руками цеплялась за его куртку и неотрывно смотрела на него, только на него одного. — А как же королева? Мерилель открыла был рот, мгновение поколебалось и произнесла явно не то, что намеревалась. — Сколько ты еще собираешься стоять тут и держать его, Теслин? Наверное, нужно тебя саму отправить объяснять Тайлин, почему ее приказы не выполняются. — Обдумай хорошенько, с кем связываешься, мастер Коутон, — сказала Теслин, по-прежнему не спуская с него глаз. — Неправильный выбор может загубить будущее, даже Таверену. Взвесь все как следует. И только после этого она отпустила его. Последовав за Лорен, Мэтт старался ничем не выдать горячего желания оказаться подальше от Айс-Седай. Хотя ему очень хотелось, чтобы служанка шла хоть немного быстрее. Она плавно скользила перед ним, величественная, точно королева, точно Айс-Седай. На первом же углу Он обернулся. Все пятеро Айси Дай стояли на прежнем месте, глядя ему вслед. Его взгляд словно послужил для них сигналом. Они молча посмотрели друг на друга и разошлись все в разные стороны. Адалис двинулась в том же направлении, что и мэт, но, не дойдя до него дюжину шагов, снова улыбнулась ему и скрылась за дверью. Глубокие подводные течения. мэт предпочитал плавать в тех водоемах, где ногами доставал дно. Лорен ждала юношу за углом, уперев руки в широкие бедра, но лицо ее показалось ему что-то уж слишком спокойным. Наверняка под своими широкими юбками она от нетерпения притопывала ногой. Мэтт одарил ее своей самой обаятельной улыбкой. Ни одна женщина не могла устоять перед ней, будь то девчонка-хохотушка или седовласая дама, имеющая внуков. С помощью этой улыбки он не раз добивался поцелуев и выпутывался из затруднительного положения. Срабатывала не хуже цветов. — Ловко проделано. Спасибо уверен что на самом деле королева вовсе не желает меня видеть а даже если бы и желала он то точно не рвался то что мэт думал о вельможах трехкратно применимо ко всем этим королям и королевам и в застрявших у него в голове воспоминаниях давно умерших людей он не обнаружил ничего что заставило бы его изменить свое мнение а некоторые из них «Большую часть жизни провели рядом с королями, королевами и прочими в том же роде. Теперь, если ты покажешь мне, где остановились Найниф Илэйн, Странно, но его улыбка, похоже, не произвела на Лорен ни малейшего впечатления. «Я ни за что не стала бы лгать, лорд Коутон. Это может слишком дорого обойтись». «Королева ждет, милорд. Вы очень храбрый человек», — добавила она и, отвернувшись, пробормотала себе под нос. «Или очень большой дурак». Вряд ли последние слова предназначались для его ушей. Мэтт встал перед выбором — или идти к королеве, или блуждать по этим коридорам И неизвестно еще, сколько миль придется отмерить, прежде чем он наткнется на человека, который поможет ему сделать то, что он хочет. Он решил, что лучше увидеть королеву. Тайлин Квинтара, милостью света королева Алтары, госпожа четырех ветров, защитница моря штормов, верховная опора дома Митсо Бар, Ожидала Мэтта в комнате с желтыми стенами и бледно-голубым потолком, стоя перед громадным белым камином, каменную облицовку которого украшала резьба, изображающая бушующее море. «А на кролеву стоило взглянуть», — решил он. Тайлин была немолода. Блестящие черные волосы, каскадом не на плечи, уже заметно тронула на висках седина. В уголках глаз виднелись пока неглубокие морщинки. Не назовешь ее и красавицей. Хотя два тонких шрама на щеках с возрастом стали почти незаметны. Статная, пожалуй. Так или иначе Тайлин производила сильное впечатление. Большие темные глаза глянули на Мэтта поистине орлиным взором. У Тайлин было мало реальной власти. На деле она правила лишь в столице и ближайших окрестностях. А в двух-трех днях пути отсюда ее указы мало что значили. Однако у мэта создалось впечатление, что Тайлин могла бы заставить отступить даже айсидай. Как СБЛ издал Калайн, которая заставила Амерлин Анхару явиться к ней. Это было не его воспоминание. Государство Далкалайн исчезло с лица земли во время троллоковых войн. Ваше величество, сказал Мэт, широко взмахнув шляпой в глубоком поклоне, и будто даже ощутив на плечах «Воображаемый плащ! Явился по вашему приказанию!» Какое бы сильное впечатление Тайлен не производило, отвести взгляд от отделанного кружевами весьма смелого выреза платья, где висел брачный кинжал в белых ножнах, было нелегко. Без сомнения, приятное зрелище. Однако, чем больше женщина открывает грудь, тем сильнее она возмущается, когда на нее смотрят. В упор, по крайней мере. Белые ножны. Но Мэтта без них уже знал, что Тайлин — вдова, неважно. Он скорее спутается с той с лисьей мордочкой, которая принадлежала к приспешникам темного, чем с королевой. Не смотреть было трудно, но он поборол себя. Вряд ли королева, если что-то придется ей не по нраву, прибегнет к украшенному драгоценными камнями кинжалу, заткнутому за сплетенный из золотых нитей пояс, который был под стать ее широкому ожерелью. Скорее уж позовет стражу. Не поэтому ли игральные кости по-прежнему продолжают катиться у него в голове. Возможная встреча с палачом кости вполне могли предвещать и это. Когда Тайлин пересекла комнату и, подойдя к мэту стала медленно обходить его, он опустил взгляд и заметил волнующиеся при каждом шаге многослойные шелковые нижние юбки, которые виднелись из-под платья, желтые и белые. «Ты говоришь на древнем языке», — произнесла Тайлин, остановившись прямо перед ним. У нее был низкий мелодичный голос. Не дожидаясь ответа, она проплыла к своему креслу и опустилась в него, машинально поправляя зеленое платье и по-прежнему не сводя глаз с Мэтта. Она разглядывала его так внимательно, что, наверное, могла бы вычислить, когда он в последний раз стирал штаны. «Ты хочешь оставить сообщение? У меня есть все, что для этого необходимо». Кружева на запястье взметнулись, когда тайлен жестом указала на небольшой письменный стол, стоящий под зеркалом в золоченой раме. Вся мебель была украшена позолотой и резьбой. Широко распахнутые высокие трехстворчатые окна, за которыми виднелся кованый ажурный балкон, пропускали морской бриз, удивительно приятный, хотя и не особенно прохладный. Но Мэтту внезапно показалось, что в комнате даже жарче, чем на улице. Может, все дело в пристальном? неотрывно прикованном к нему взгляде да инаяи дайнин ты консьион вот что он сказал проклятый древний язык опять мы это понесло а ведь он не знал его эта способность только причиняла ему беспокойство а он еще воображал что держит ее под контролем Оказывается, нет. Почти как с этими проклятыми костями. Мэтт не знал, никогда не остановятся, ни зачем вообще вертятся у него в голове. Самое лучшее не смотреть на королеву и держать рот на замке, насколько возможно. Благодарю вас, ваше величество. Эти слова Добавили ему уверенности. На столе с удобной для письма наклонной крышкой уже лежали листы плотной белой бумаги. Мэтт прислонил свою шляпу к ножке стола. В зеркале отражалась королева. Она наблюдала за ним. Как случилось, что у него вырвались эти слова на древнем наречии? Обмакнув чернила золотое перо, какое еще могло быть у королевы, и склонившись над листом бумаги, Мэтт задумался над тем, что хотел написать. У него были большие, неловкие руки. Он терпеть не мог писать. Я выследил приспешницу темного. Она вошла во дворец, который снимает джайхим Каридин. «Однажды она пыталась меня убить, и, по-моему, Ранда тоже. Ее там встретили, как старого друга дома». мэт перечитал написанное, грызя кончик пера, пока до него вдруг не дошло, что он портит мягкое золото. «Может, и тайлен не заметила. Они должны узнать о Каридине. Что еще?» Он добавил несколько строк, стараясь выражаться как можно сдержаннее. Меньше всего ему хотелось рассердить их. «Будьте благоразумны. Если вам предстоит утомительная прогулка, позвольте мне послать с вами несколько человек. Может, пора проводить вас обратно к Эгвейн? Здесь ничего нет, кроме жары и мух. Всего этого, я думаю... Хватает и в Кеймлине. Ну вот, получилось вроде неплохо. Аккуратно промокнув лист, Мэтт сложил его в четверо В маленькой золоченой чашке лежали на песке угольки. Мэтт подул на них, и когда они разгорелись, зажег свечу и растопил брусочек красного воска. Когда капля воска соединила края бумаги, он внезапно вспомнил, что в кармане у него лежит кольцо с печаткой. Ничего особенного. Мастер вырезал что-то, чтобы показать свое искусство, но всяко лучше, чем ничего. Кольцо было чуть длиннее капли остывающего воска, но все же большая часть рисунка отпечаталась. Тут Мэтт в первый раз получше присмотрелся к тому, что он купил. В обрамлении больших полумесяцев бежала лисица, которая, по-видимому, вспугнула пару взлетевших птиц. Рисунок вызвал у него усмешку. Жаль, что это не рука под стать названию его отряда, но ничего, все равно подходяще. Он, конечно, должен быть хитер, как лиса, если хочет, чтобы Найниф с Илойн не водили его за нос, а если бы они еще и сами не удирали от него, как эти птицы. Кроме того, из-за медальона Мэтт вообще начал питать симпатию к лисам. Он нацарапал на запечатанном письме имя Найниф, потом, поразмыслив, добавил к нему, и имя Илэйн. Та или другая, они должны как можно скорее получить письмо. Держа перед собой запечатанное письмо, мэт повернулся и вздрогнул, задев рукой грудь Тайлин. Он отшатнулся к письменному столу, удивленно глядя на королеву и изо всех сил стараясь не покраснеть. Смотри на лицо, только на ее лицо. Он не услышал, как она подошла. Самое лучшее — сделать вид, что ничего не случилось, что он не касался ее груди, и быть очень осторожным в дальнейшем. Она, наверное, сочла его неотесанным деревенщиной, как оно и есть. Здесь написано кое-что, о чем вам следует знать ваше величество мэт поднял письмо повыше насколько позволяло узкое пространство между ними джайхим каридин принимает у себя друзей темного и не думаю что с целью задержать их ты уверен ну конечно уверен никто не стал бы выдвигать такое обвинение не будучи уверен. Тайлин наморщила лоб, но морщинки тут же исчезли, когда она покачала головой. «Давай поговорим о вещах более приятных». Мэтту захотелось завыть. Он сказал, что посол Белоплащников при ее дворе приспешник темного, а единственной реакцией на такое заявление — Стала недовольная гримаса. «Ты лорд Мэтт Коутон?» В вопросе звучал скрытый намек на то, что ему вряд ли принадлежит этот титул. Ее взгляд больше, чем прежде, напоминал орлиной. Вряд ли королеве понравится человек, явившийся к ней, выдав себя за лорда просто мэт коутон что то подсказывало мэту что тайлен сумеет распознать ложь иногда он позволял считать себя лордом просто потому что эта уловка в некоторых случаях оказывалась полезной веб удар стоит только зазеваться и тут же нарвешься на дуэль но лордов вызывали как правило только другие лорды И все равно в прошлом месяце, например, ему пришлось проломить несколько голов, пустить кровь четверым и пробежать полмили, чтобы улизнуть от какой-то женщины. Неотрывный взгляд Тайлин нервировал его. И эти кости, продолжающие вертеться в голове. Ему захотелось поскорее убраться отсюда. «Если вы сообщите мне, Ваше Величество, где я могу оставить письмо...» «Дочь-наследница, и Найни Вседай редко упоминают твое имя», — сказала тайлен, «Но нужно уметь слышать то, о чем не говорится напрямую». Она словно невзначай протянула руку и прикоснулась к его щеке. Мэтт непроизвольно тоже вскинул руку, но тут же опустил ее. Может, он испачкался чернилами, когда грыз перо? Женщины любят опрятность и чистоту, в том числе и в мужчинах. Королева, наверное, тоже. Они об этом не говорили, но я тем не менее услышала, что ты неисправимый плут, картежник и большой охотник до женщин. Глаза Тайлен были прикованы к нему, выражение ее лица нисколько не изменилось, голос оставался жестким и холодным. Но пальцы поглаживали теперь уже другую его щеку. Неисправимые мужчины часто самые интересные. Я имею в виду, что с ними есть о чем поговорить. Палец заскользил по его губам. Неисправимый плут, путешествующий вместе с Айси Дай. К тому же Таверен, что, полагаю, немного пугает их. Беспокоит, по крайней мере». Такой энергичный молодой человек непременно должен причинять беспокойство, Айси Дай. Как ты собираешься изменять узор веб-удар? Просто Мэтт Коутон. Ее рука замерла, прижавшись к его щеке. Он чувствовал удары своего пульса под ее пальцами ум Мэтта отвисла челюсть. Он резко отшатнулся. Письменный стол за его спиной с грохотом отъехал к стене. Единственный способ убраться отсюда — просто взять и отодвинуть Тайлен в сторону или протиснуться мимо ее юбок. Женщины не должны так себя вести. Ох, если судить... По одолевавшим Мэтта давним воспоминаниям, они частенько именно так и поступали, но эти воспоминания были неотчетливы. Они больше походили на воспоминания о воспоминаниях. Одна женщина делала то, другая — это, но вполне отчетливо Мэтт помнил лишь сражения, что вряд ли поможет ему сейчас. Тайлин улыбалась, но хищный блеск в ее глазах не исчез. Мэт почувствовал, что волосы у него на голове встают дыбом. Взгляд Тайлин неожиданно метнулся поверх плеча мэта к зеркалу, и она резко развернулась, а он остался стоять с раскрытым ртом, глядя на ее удаляющуюся спину. «Нужно будет встретиться и поговорить с вами снова, мастер Коутон». «Я...» Она осеклась, по-видимому удивленная, когда дверь широко распахнулась. Только теперь до Мэтта дошло, что в зеркале королева увидела, как та начала открываться. В комнату, слегка прихрамывая, вошел стройный молодой человек, смуглый, с пронзительными глазами, и свой взгляд он почти тотчас же устремил на Мэтта. Молодой человек, чьи черные волосы разметались по плечам, был в одном из тех кафтанов, которые местные никогда не носят как обычно, а лишь набросив на плечи, из зеленого шелка, с золотой цепочкой на груди и вышитыми на отворотах золотыми леопардами. «Матушка!» — произнес он, кланяясь Тайлен и касаясь пальцами губ. «Беслан!» — нежно сказала она и расцеловала сына в обе щеки и в глаза. Жестокого почти ледяного тона, которым она разговаривала с мэтом как не бывало. «Я вижу, все прошло хорошо?» «Не так хорошо, как могло бы!» — вздохнул юноша. Несмотря на колючий взгляд, у него была приятная манера держаться и мягкий голос. Невин зацепил мою ногу на втором выпаде, а на третьем поскользнулся, и я попал ему прямо в сердце, хотя целился в правую руку. Оскорбление не стоило того, чтобы убивать его, и теперь придется выражать соболезнование его вдове. Похоже, его это расстраивало не меньше смерти Невина. Сияющая Тайлен меньше всего походила на женщину, сын которой только что сообщил, что убил человека. Только постарайся, чтобы твой визит был краток. Лопни мои глаза до да виндра, наверняка из тех вдовушек, которые жаждут утешения. А потом тебе придется либо жениться на ней, либо убить ее братьев. Судя по тону королевы, первое было гораздо хуже. Второе она воспринимала просто как досадную помеху. «Сын мой, это мастер Коутен, он Таверен. Надеюсь, ты с ним подружишься. Может, на ночь с Вован? «Вам стоит вместе отправиться куда-нибудь потанцевать!» мэт чуть не подскочил. Меньше всего ему хотелось идти куда бы то ни было с этим типом, который только что дрался на дуэли и мать которого гладила его по щеке. «Я не гожусь для балов!» — поспешно проговорил мэт «Жители Абудар обожали праздники и не знали в этом никакой меры». Большой час Элэйн здесь уже прошел, но на следующей неделе намечалось еще пять праздников, два из которых должны были длиться целый день, а не только вечер, как обычно. «Я танцую в тавернах. Боюсь, для вас это чересчур грубо. Вряд ли вам понравится. Я как раз предпочитаю таверны, и лучше самого низкого пошиба» улыбаясь ответил беслон своим мягким голосом балы хороши для стариков и их дам после этого все как снежным комом покатилось. мы это оглянуться не успел как тайлин повязала его обещаниями по рукам и ногам им с беслоном предстояло отправиться на праздники вдвоем на все праздники на охоту Так назвал это Беслан. И Мэтт, не подумав, спросил, за кем они будут охотиться, не за девочками ли? Если бы он подумал, эти слова не сорвались бы с его языка рядом с женщиной, которая была матерью, неважно даже чьей. В ответ юноша рассмеялся и сказал. «Девушка или сражение, пухлые губки или сверкающий клинок». Что бы ты ни танцевал, когда танцуешь весело, как никогда. Разве не так, Мэт? Тайлин глядя на Беслана, нежно улыбалась. Мэт тоже постарался улыбнуться, хотя улыбка получилась кривоватая. Беслан явно сумасшедший. Он и его мать оба не хороши.